Глава 83. На совсем. Прощаю, тес, говорит Динка, обнимая холодный, пожелтевший от времени камень. Может быть, мы с Ленькой уедем, и я никогда уже не вернусь сюда. Тягасно, тревожно на душе у девочки. «Будет ли искать ее на городской квартире Ленька? Захочет ли он жить в их семье после того, как поступил на пароход и теперь уже, наверное, носит синий матросский воротник? «Будешь жить у моей мамы, Лень?» — робко спрашивает она вслух и, вытирая кулаком слезы, добавляет, «А то ведь меня увезут, и мы потеряемся». Молчит утес, только черные ветки засохшего дерева тихо шевелятся от ветра. Динк садится у входа в пещеру, печально смотрит на сложенные горкой миски, на черный прокопченный котелок. Одеяло Ленька отнес ей в день своего отъезда. В углу лежат два выпуска пещеры Лихтвейса. Динке попадается под руку большой толстый карандаш, один конец его синий, другой красный. Этим карандашом Динка помечала свои лазейки в заборе, а потом подарила его Леньке. Девочка берет карандаш и со всех сторон обходит белый камень. Выбрав чистое и гладкое место, она, крепко зажав в кулаке толстый карандаш, старательно выводит на камни большие печатные буквы. Крупные частые слезы застилают ей глаза, карандаш больно давит на ладонь, но печатные буквы понемногу складываются в слова, красные, пылающие как огонь, горячие слова, жалобы, просьбы и приказа. Прощальные слова, облитые горькими слезами и продиктованные отчаянием. Динка бросает карандаш, медленно переходит по доске на обрыв, еще раз оглядывается на утес и, понурив голову, идет домой. Там уже все готово к отъезду. Никич заколачивает досками ставни, Марину укладывает в дорожную корзинку какие-то покупки, она в черном шелковом любимом папином платье. Алина и Мышка одеты в новые гимназические формы с белыми передниками. Третья форма осталась недошитой. Для Динки на перилах висит шерстяное платье с матросским воротником. Но никто не ищет и не зовет Динку. В уголке террасы стоит плачущая Анюта, около нее целая гора книг, тетради, игрушек, мышка приносит еще и еще, но Анюта не смотрит на подарки, она смотрит на расстроенное лицо своей учительницы, молча кивает головой на слова утешения. «Анюта, я буду часто писать тебе, ты приедешь к нам летом», — крепко обнимая ее, говорит Алина. Мышка тоже изо всех сил пытается утешить девочку. «Анюточка, наша мама попросит твою маму отпустить тебя летом!» Марина бросает укладку. И подходит к девочкам Анюта. «Мы расстаемся только на зиму, а летом ты приедешь к нам», — говорит она, привлекая к себе девочку. Но Анюта, рыдая, прячет свое лицо у нее на груди. «Не будет этого, ничего уже не будет. Куда я поеду?» — говорит она сквозь слезы. Девочки вопросительно смотрят на мать. В глазах их горячая просьба. Марина поднимает голову Анюты, вытирает платком ее глаза. «Я обещаю тебе». «Я даю тебе слово, что ты приедешь, а теперь перестань плакать, хорошо?» Анюта верит, и, улыбаясь сквозь слезы, судорожно обнимает Марину. «Мама, а где Динка?» — вдруг вспоминает Алина. «Ведь она еще не одевалась, мы опоздаем. Дина, Дина!» Да вот она смеется мышка. «Давно уже тут». «Я тут», — говорит Динка, сползая с перил. «Так одевайся, мы же скоро поедем, пойди мои руки». Динка моет руки, покорно переодевается и задумчиво стоит перед старшей сестрой. Алина пробует примочить водой ее буйные кудри, но Динка равнодушно говорит, что тогда они будут еще хуже. Марина подзывает к себе Анюту и дает ей письмо. «Я посижу тут, на крылечке. Не бойтесь, я передам, если Леня придет, — обещает Анюта. Никич вносит на террасу доски». «Все взяли из комнат», — спрашивает он, — «а то я сейчас забивать буду». «Подождите, я еще раз посмотрю», — говорит Марина, заглядывая во все комнаты. «Подождите», — кричит вдруг Динка, — «где мой ящик с игрушками?» «Ящик на террасе, но там ничего нет хорошего. Открытки мышка спрятала, остальное можно выбросить», — говорит Алина. «Как выбросить? Там у меня самое главное!» Динка бросается к своему ящику, долго роется в нем и, прижимая к груди железный гребень, прячет в карман стеклянный шарик. «Мама, смотри, что она берет! Какой-то чужой гребень!» В ужасе всплескивает руками Алина. «Фу, Динка, откуда у тебя эта гадость?» – морщится мать. «Это не гадость, это лошадиный гребень!» – гордо заявляет Динка. «Мне подарил его Ленька!» Мышка весело фыркает, и Марина, махнув рукой, тихо говорит, «пусть завернет его хоть в бумагу». Время идет. Вот уже все вещи вынесены на террасу. Никич забивает двери. Глухой стук молотка больно отдается в сердце динки Алина волнуется и поминутно спрашивает, сколько времени. «Но вот сборы окончены. Одеваетесь, — говорит мать». «Одевайтесь, одевайтесь!» — торопит сестер Алина и торжественно снимает с перил три одинаковых темно-синих плаща с шелковыми клетчатыми капюшонами и такими же шелковыми клетчатыми шапочками. «Это весенний подарок отца! Он прислал эти плащи всем трем дочкам из Финляндии! Эти дорогие вещи Катя давала детям только в особо торжественных случаях! Одевайтесь! Вот Мышкин — это мой!» А это Динкин суетилась Алином. В последний раз открылась и закрылась калитка. Дача опустела. Она стояла грустная, с заколоченными окнами и наглухо забитыми дверями. Желтые листья тихо кружа спадали на осиротевшее крыльцо, на плечи рыдающие анюты, на сложенные горкой, оставленные ей в утешении подарки. «Дети, возьмитесь за руки», — взволнованно распоряжается Алина. «Ей хочется, чтобы все видели, какие у нее приличные и нарядные сестры. Сама она, чтобы казаться старше, держится рядом с матерью». Марина шла быстрой легкой походкой, утомленная сборами и бессонной ночью, измученная Динкиными слезами и огорченная отсутствием Лёни, она сразу осунулась и побледнела, но ярко-голубые глаза ее сияли. Строгое черное платье с высоким воротником, такое неподходящее для дальней дороги, напоминало ей далекие счастливые дни — Только для одного человека берегла это платье Марина, и Никич, часто взглядывая на нее тихо, по-стариковски радовался. Они подошли к пристани. Парохода еще не было. Динка молча вырвала свою руку из мышкиной руки и отошла в сторону глаза ее. Безнадежно искали на Волге знакомый пароход, и, не находя его, закипали тяжелыми слезами, а вокруг собирались мальчишки и с любопытством смотрели на отъезжающих. Минька и Трошка осторожно приблизились к нарядному плащу Динки, и, словно не веря своим глазам, тихо окликнули. «Динка, слышь, ты что ли?» Динка обернулась и молча кивнула головой. «Вы что ж уезжаете?» «Насовсем?» — с любопытством спросил Минька. Трошка, напряженно вытянув шею, ждал ответа. «Насовсем?» — сказала Динка. «А что ж, Ленька, ведь пароход-то его нынче здесь будет!» Удивленно глядя на нее, пробормотал Минька. Трошка, молча переминаясь ноги на ногу, смотрел на Динку совсем уезжаешь тихо переспросил он и круглое лицо его покрылось испариной а глаза испуганно замигали на совсем убитым голосом повторила динка и порывшись в кармане своего плаща вынула две красивые запасные пуговицы вот трошка на память она протянула одну трошки другую меньки. мальчики взяли Минька поиграл пуговицей на ладони и спрятал ее в карман, трошка зажал в кулак и в третий раз безнадежно спросил: На совсем значит? Динка не ответила. К пристани подходил дачный пароход и слышался громкий голос Алины. Дина, где Дина? Прощайте, сказала Динка и пошла к пристани. Трошка бросился за ней, но Никич крепко взял Динку за руку и повел к матери. Вот она с арбузниками прощалась, улыбаясь, сказал он. Через несколько минут пароход отошел. Динка стояла на палубе и смотрела на берег. Глаза ее застилал туман. А два часа спустя, там, где вода сливается с небом, в той дальней дали, куда так часто и так безнадежно смотрела Динка, показался белый дымок, пароход «Надежда» шел к пристани.